аннотация Когда величайший из владык западного мира решает наладить дипломатические отношения с могущественным правителем Востока, он делает поистине королевский жест. Карл Великий решает отправить в подарок Харуну Ар-Рашиду самых удивительных животных, которых только возможно найти в его владениях, огромного тура белых медведей и диковина из диковин легендарного единорога. Конечно, всех этих существ надо сперва раздобыть, но для этого у короля есть верные слуги. Честь разыскать редкостных зверей и доставить их через полмира из Захана в Багдад выпала Зигвольфу, саксонскому принцу без королевства.